РУНА 7. ГИБЕЛЬ ЛЕММЕНКЯНИНА Когда хозяйка Похьелы узнала, что молодой чародей, который победил в песенном поединке всех ее колдунов и ее саму, удалец Лемменкянин из Колевалы, она очень разозлилась. «Ну, я с тобой расквитаюсь», — решила она. Однако заговорила с ним приветливо до да ласково. «Стало быть, и ты хочешь на моей дочери жениться?» «Храбрый леммин лемминкайнин!» — промурлыкала Лоухи. «Но слыхала я, что у тебя уже есть жена, знатная красавица Кюллики!» «А я ее выгоню!» — пообещал парень. «Дева похилы-то знатней и краше!» Притворно огорчившись, покачала головой Лоухи. «Так ли поступают доблестные мужи? Вот я раньше думала, что ты настоящий герой, а теперь вдруг засомневалась». А ты проверь, матушка Лоухи, попался в ловушку молодец. Что ж, ты сам это предложил. Если хочешь доказать, что ты не пустой человек, герой не ложный, да будь мне лося хиси Запросто, сгоряча пообещал Леммин Кяйнин. Но после, как остался один, задумался. Лось Хиеси был быстрее всех прочих зверей. поди догони его. А еще мог превращаться во что угодно. Гонишься за ним день, другой, третий, стрелы в него пускаешь, а чего доброго получишь лишь гнилой пень среди безлюдной чащи. Стал лемменькянин готовиться к охоте. Раздобыл зачарованные лапландские лыжи, долго пел над своим луком и стрелами, заклиная их бить зверя сильно и метко. Повесил лук за спину, взял палки в руки. Да как помчиться? Однако Все оказалось напрасно. Молодец обежал на лыжах все пределы похьевы, но и следов того лося не встретил. Добился только того, что лыжи его волшебные, одна за другой сломались. Тогда остановился Лемминкянен среди дремучего, заснеженного леса и начал петь. «Мой поклон вам, горы, выси, вам, леса прекрасных елей!» Замер лес, прислушался к молодому красавцу а тот продолжал петь, обращаясь к Тапио, лесному хозяину, и всей его семье. Уговаривал пропустить его через болото и чищобы, указать путь, помочь настигнуть желанную добычу. Так хорошо пел Леммин Кяйнин, что лес вдруг раздвинулся и что-то засияло на холме. Смотрит юноша, а там золотая изба Тапио. У окна сидит и придет Мия Лики, лесная хозяйка а с ней дочери и служанки. «Милая хозяйка леса, ты, медвяная старушка!» — вновь запел сладкоголосый Лемменкяйнин. «И ты, тулики, дивная лесная царевна, прошу, пригоните мою дичь к опушке, дам я вам злато и серебра, чтобы ваша красота засияла еще ярче». Видно, услышали лесные богини Лемменкяйнина, понравилось им его пение. Сомкнулись ели, скрывая от юноши золотой дом Тапио, и выбежал из лесу к нему навстречу чудесный лось. Вел он себя тихо и послушно, как будто лесная хозяйка приказала ему покориться. Удалец накинул ему на шею веревку и, гордый собой, повел к хозяйке Похьелы. «Вот, лоухи сказал он. «Я выполнил испытание. Отдавай мне теперь свою дочку!» Хотела было лоухи сказать, что дочери он не мил, но побоялась. «Этот наглец — немирный кователь Ильмаринын, отговорок слушать не станет. Схватит мою курочку, да увезет силком», — подумала она, а вслух сказала. «Да, выполнил ты первое испытание, герой, а теперь...» «Как это первое?» — возмутился Леммин Кейнин. «Мы так не договаривались. Ты просто недослушал». Захихикала редкозубая хозяйка Похилы. «Так вот, второе испытание, ты должен поймать для меня жеребца хиси Леммин Кяйнин, скрижища зубами от досады, отправился на поиски волшебного коня. Конь это был непростой, гривы и хвост у него были огненные, и каждая шерстинка тоже создана из пламени. Когда он скакал по горам и лесам, рассыпая искры, окруженный облаком черного дыма. Он был похож на лесной пожар. Нрав у жеребца Хиси был под стать масти, такой же свирепый, яростный и непокорный. Никогда он не знал ни седла, ни узды, и подпускать к себе никого не собирался. Найти-то его не шутка, вон как сияет, думал Леммин Кэйнин, следя за ним из засады. А вот поймать... Он достал свое кантеле, ударил по струнам и тихонько запел, обращаясь к самому главному богу — Укко, небесному повелителю грома и молнии. — О ты, Укко, бог верховный, ты ведь правишь небом и всем, что в нем есть, прошу, отвори голубые врата, напусти на этого коня железный град. В тот же миг раздернулось с неба надвое, будто занавесь, и обрушился на огненного коня. Железный град. А градины там были с голову человека. Заржал конь жалобно, начал метаться, пытаясь спрятаться от жестоких ударов, но они настигали его всюду. Тут леммин Кейнин вышел из засады, достал уздечку и громко объявил. — Жеребчик Хейси, иди сюда и склони передо мной свою огненную голову. Лишь только я накину на тебя уздечку, сразу прекратится Железный град. Пришлось коню покориться. Опустил он голову, перестал фыркать и полыхать огнем и дал надеть на себя узду. Лемменкайнин вскочил ему на спину и поблагодарил Укка за помощь и, торжествуя, поскакал в похилу. При виде огненного коня все похильцы попрятались в страхе, только старуха Лоухи, опираясь на палку, осталась стоять посреди двора из подлобья глядя на жениха своей дочери. — Говори третье задание! — закричал Леммин Кейнин, лихо подскакав к избе. — Да как же извести тебя, окаянный? — подумала Лоухи, а вслух сказала. — Вижу я, ты великий герой и достоин стать моим зятем. Осталось только одно, совсем небольшое испытание. Добудь мне белого лебедя! что плавает в черных водах реки Туонеллы, что в подземном чертоге Маналы. Тут даже Лем Минкене напешил, не зная, что и сказать колдунье. Ведь Туонелла, ядовитый черный поток, это граница между миром живых и миром мертвых. Правит за этой рекой ужасная калма-смерть. И лучше живым людям по доброй воле там и вовсе не показываться. Хорошо. «Да буду тебе лебедя!» — пообещал он мрачно, взял лук со стрелами и отправился в путь, туда, где под беззвездным небом, среди голых скал, беззвучно струилась черная туонала, и белым призраком плавал любимый лебедь Калмы. Но не знал лемин Леменкянин, что вовсе не от Калмы стоило ему ждать беды. Среди тех скал с луком наготове притаился старый, тощий колдунишка на которого юноша пожалел песни, когда сражался с чародеями поххилы вот ты и попался пробормотал старикашка видя как леммин кенин подходит к берегу тонелы он взял стрелу окунул ее в черную воду тихо пропел заклинание и в тот же миг стрела превратилась в ядовитую змею эту змею колдун положил на тетиву и выстрелил ей из подтишка прямо в спину лемминкеанна Герой, как подкошенный, упал на каменистый берег. «Ага!» – завопил колдунишка, выхватывая меч и бросаясь к своему врагу. «Матушка моя! Матушка!» – шептал раненый Лемминкайнин. «Учила ты меня заклинать змеиные укусы! Учила заклинать раны от стрел! А с этой-то что делать, не пойму! Услышь зов своего сына! Приди скорее на помощь!» но не дал ему договорить тощий колдунишка из Похилы, подскочил герою и давай рубить его мечом. Разрубил на восемь кусков, покидал их в воду. — Лежи теперь там вечно! — хохоча воскликнул он. — Стреляй себе из-под воды, лебедей сколько хочешь! Мать Лемминкянина не услышала призыв сына, хотя стала ей невесть почему тревожно на душе. Решила она проверить гребень, которым он расчесался, уходя. Глянула, и ее сердце сжалось. Так и есть, из гребня капала кровь. — Беда случилась с сыночком! — воскликнула она. Велела закладывать сани и немедленно поехала в Похилу. Там она встретилась с Лоухи и напустилась на нее. — Куда девала моего сына? Отвечай, злодейка! Ты знаешь, я умею колдовать не хуже твоего! «Не скажешь правду, не оставлю тут камня на камне, и тебя жизни лишу». Но хитрая старуха только руками разводила. «Сынка твоего мы встретили так, что лучше некуда», — льстиво отвечала она. «Но я же не могу выдать дочь замуж, не убедившись, что мой будущий зять — первейший герой на свете. Он уже выполнил два моих задания — добыл лося и жеребца Хиси». Теперь он поехал добывать лебедя Туонелы, и с тех пор ни слуху, ни духу. Ума не приложу, куда он подевался. Может, струсил и сбежал?» Мать Лемменкянина, ни слова не говоря, развернулась и поехала обратно в Каливалу. Там она нашла кузнеца Ильмаринена и попросила его «Выкуй мне скорее железной грабли с длинными зубцами и медной ручкой в пять раз их длиннее». Удивился Ильмаринын, но выковал ей такие грабли. А мать Лемминкянена взяла их и спустилась в подземный чертог Маналы к черной тоннеле «Солнце, посвети здесь хоть разочек», — взмолилась она. А потом вошла в заколдованный поток по пояс и начала шарить в нем граблями. Долго искала мать, пока не нашла в придонном Иле все восемь частей, на которые был разрублен и ее бедный сын. Прилетел тут черный ворон, посланный смертью Калмой, опустился рядом на камень и каркает. «Кто погиб, тот жить не будет. Гляди, твоего сына уже щуки объели. Брось останки в воду. Пусть вновь родится китом или треской». Но мать Лемминкянина не стала слушать его мрачное карканье. Сложила она их вместе на берегу, опустилась рядом и запела «Пчелка, милая птичка, цветов лесных хозяйка, быстрая летунья». Раздалось жужжание, и в беззвездном небе моналы появилась золотая пылинка. То была пчелка, вызванная волшебным пением калевальской чародейки. «Полети ты на высокое небо, за ясные звезды, прямиком в чертоги Укко», — заклинала ее мать Лемменкянина. Принеси оттуда небесного меда, только он сможет вернуть жизнь моему сыну. Три дня летела пчелка, поднимаясь все выше в небо. Добралась, наконец, до погребов Укко, зачерпнула там меда жизни и понесла его в темную маналу. Радостно вскрикнула чародейка, увидев ее с драгоценной добычей, и натерла небесным медом с ног до головы тело своего сына. едва закончила она как открыл глаза Леммин Кейнин, вздохнул, потянулся и говорит. «Долго же я, наверное, спал, уж больно хорошо выспался. Ты бы проспал много дольше, если бы не я», — ответила его мать. «Но скажи мне сам, кто тебя сюда послал? Кто бросил тебя в туонелу? Колдунишка из похьелы выстрелил в меня заколдованной стрелой, превращенной в змею». Нахмурившись, ответил молодец. «Я не знал, как заговорить рану, а что было дальше, не помню». «Ох ты неразумный!» – всплеснула руками его мать. «Как же ты отправился на бой, не умея заговаривать змеиные укусы? Знай впредь, что змея родилась в воде от плевка злой богини болезней сюэтар Теперь, зная это, ты легко сумеешь заговорить любую рану от змеиного яда». «Спасибо, матушка!» — воскликнул Леммин Кейнин, оглядываясь. «Но где же мой лук и стрелы? Должен я добыть лебедя моналы чтобы жениться на дочке Лоухи». «Забудь об этом!» — сердито прикрикнула на него мать. «Была твоя затея недоброй с самого начала, и бедой закончилась. Лучше бы восхвалил бы бога Укка, что тот согласился дать небесного меда и вернуть тебе жизнь». Опустил голову Лемминкянин, стало ему стыдно, а мать ласково сказала «Вставай, сыночек, да поехали скорее домой». Так они вернулись домой. Лемминкянин помирился с женой и больше не сватался к деве Похьелы. Он даже и загадать не мог, что скоро ему придется ехать туда снова».